Тогда Голомызов осторожно проверил на товарной базе, кто же получил по наряду главхимпрома эти красители. Оказалось, что их получил по доверенности института связи, подписанной Г. Глотником, всё тот же Гуридзе, причём в доверенности были указаны и его инициалы: Ш. Л. Теперь надо было решать, как дальше расследовать этот эпизод. Мы оба считали, Что ещё рано вспугивать братча в глотник. Поэтому надо было начинать с Гуридзе, неизвестно откуда взявшегося, неизвестно где работавшего и неизвестно где проживавшего. В Москве оказались проживающими несколько Гуридзе, но ни один из них не имел инициалов Ша Л. Никаких данных о вызывавшем наш законный интерес Гуридзе увы не было. Тогда у нас возникло предположение, что этот Гуридзе мог быть приезжим. Были запрошены все московские гостиницы, но ни в одной из них Гуридзе в этот период, когда были получены красители, не останавливался. Тогда были подняты архивы временных прописок, ведь Гуридзе мог остановиться у родных или знакомых. Велико было наше разочарование, когда и архивы нам не помогли. Проклятый Гуридзе даже временно в Москве не прописывался. По бизневому этот эпизод дела почти ничего не стоил. Тогда мы решили идти не от человека к красителям, а от красителей к человеку. Это в данном случае значило, что надо выяснить круг и нагородных артелей или промкомбинатов, которые нуждались в такого рода химикалях. То, что речь шла именно о артелях или промкомбинатах, они государственных текстильных и трикотажных фабриках следовало из того, что последние, как известно, получают все виды сырья по плану, имея фонды и стало быть, не нуждаются в посредничестве братьев Глотник. После проверки во всяком промсовете и других организациях мы выяснили, что такого рода артели и промкомбинаты существуют в Ленинграде, Тбилиси, Ереване и Ростове-на-Дону. Через несколько дней мы знали, что Шалвалу Арсабович Гуридзе живет в Тбилиси и работает в системе груз-пром-текстиль-трикотаж Союза, объединяющего ряд тбилисских артелей. И Голомысов вылетел в Тбилиси. Справедливость требует отметить, что Шалвалу Арсабович защищался как лев. Он не имеет ни малейшего понятия ни о каких красителях и даже не знает, что это за штука. Он не был в то время, когда получали эти красители в Москве, и вообще уже много лет не выезжал из Белицы, не имея на это средств, хотя видит Бог, давно мечтает посетить великую столицу. Весь город может засвидетельствовать, что он честный труженик и бессребреник, далёкий и чуждый каким бы то ни было комбинациям. Он никогда не слыхал фамилии Глотник и даже не знал, что на свете есть какой-то институт связи, в чём, впрочем, неубеждён и теперь, так как не понимает, зачем связи нужны ещё какие-то институты. Это же не медицина. Но будучи человеком с низшим образованием, он не настаивает и готов допустить, поскольку это утверждает уважаемый московский гость, что такой институт действительно есть. Хотя и в этом случае сие не имеет и не может иметь к нему решительно никакого отношения. Да, он видит, что на нарядах расписался в получении красителей какой-то Гуридзе, но это не его подпись. А Гуридзе на свете много, и, может быть, один из них действительно жулик и прохвост, о чем он, как однофамилец, глубоко скорбит, но помочь ничем не может». Что же касается того, что в доверенности значится его инициалы, то, во-первых, это ровно ничего не значит. Бывают и худшие совпадения. Например, его двоюродный брат похож как две капли воды на Николая II, хотя что сравнительно легко доказать, никогда не был императором. Во-вторых, он хотя и Шалва, но строго говоря, не Луарсабович. А если и Луарсабович, то не такой уже Шалва. К чести Голомысова он очень внимательно и спокойно выслушивал все возражения Гуридзе, совсем не вступал с ним в спор, но только тут же и очень точно фиксировал его показания, затем снова выслушивал и снова фиксировал. После каждой записи Голомысов давал Гуридзе прочесть записанный абзац и с пленительной вежливостью просил, если не трудно, подписать. Гуридзе читал Благодарил за точность и подписывал. Через несколько часов, когда было исписано уже два десятка листов, Голомысов, до того ни разу не перебивавший своего собеседника, вдруг обратился к нему с такой неожиданной фразой. — А знаете, Шалвалу Арсабович, пожалуй, уже хватит. — Не понимаю, Генацвали, чего хватит? — Брехни, Шалвалу Арсабович. Вы уже так заврались, что с меня достаточно. Гуридзе вскочил и, бия себя в грудь, начал клясться памятью всех предков и детей, что он за всю свою жизнь не произнёс ни слова лжи. Это очень трогательно, согласился с ним Голомысов. Тем более грустно, что сегодня вы налгали так много. Вот, послушайте сами. И Голомысов очень выразительно прочёл весь протокол, увы, полный противоречий и самого наглого воронья. Гурит заслушал очень внимательно, даже покачивая в такт головой, потом спросил: "Можно ли мне на всякий случай задать вам один вопрос, если он имеет отношение к делу?" ответил Голомысов. "Пока не имеет, но очень может иметь", загадочно произнёс Гуритдзе. Я вас слушаю. Я слыхал, есть такая русская поговорка. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Вы и слыхали? Допустим, и что же? По-моему, неправильная поговорка, вернее, не совсем правильная. Я бы сказал так. Не имей сто друзей, это опасно. Но имей одного друга, и не сто рублей, а сто тысяч. Это и выгодней, и безопасней. Вам такая поговорка по душе, Генацвали. Вот что Гуридзе, тихо, с трудом сдерживая ярость, произнес Голомысов. Во-первых, я вам не Генацвали, а гражданин-следователь, и потрудитесь обращаться ко мне именно так. Во-вторых, ваша поговорка мне не по душе. И в-третьих, если вы еще раз посмеете делать мне такие намеки, Я дополнительно предъявлю вам обвинение в предложении взятки. А пока предъявляю постановление о вашем аресте. Через два дня Шалвалу Арсабович подробно рассказал о том, как, выехав в Москву, чтобы раздобыть красители для тбилисских текстильных и трикотажных артелей, он нашел ход к глотнику из главхимпрома через его брата из Института связи получил без всяких фондов при их посредничестве дефицитные красители, лично передал за это братьям 50 тысяч рублей, а приехав с красителями в Тбилиси, заработал на этой операции 150 тысяч.